стать членом партии, минуя комсомол, он бы не смог. Да и не рвался туда, хотя в те годы членство в КПСС давало многие привилегии. Беспартийные не вызывали доверия, и им не было дороги в профессии. Впрочем, Нуриев почти не страдал из-за своей позиции. КГБ и Кировский театр работали тогда в тандеме. Опасным индивидуалистом Выезды за рубеж, особенно в капиталистические страны, были заказаны. Но талант есть талант. На сцене Кировского Нуреев будет танцевать гораздо чаще, чем обычно доверяют начинающему артисту. Любой другой советский человек, будь он конформистом и подстрекателем, давно бы уже имел неприятности, но артист а тем более артист талантливый, всегда может рассчитывать на свою растущую славу. Рудольфа Нуреева приняли в Кировский театр в 1958 году с распростертыми объятиями. Сразу по окончании училища он был назначен солистом. Такой же чести была удостоена его партнерша Алла Сизова, а раньше — Михаил Фокин и Вацлав Нижинский. Кировский Нуреев выбрал сам. Аналогичные предложения поступали из Большого театра и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Нуреев проработал в Кировском всего три сезона. Но эти три сезона принесли ему громкую славу, о которой западный мир Почти ничего не знал. На Западе до сих пор считают, что это они в 1961 году открыли Нуреева, нового нежинского Но, повторяю, в Советском Союзе Нуреев был уже знаменит. В балетных кругах говорили только о нем. Три сезона, 17 партий, а сколько спектаклей? Если исключить гастрольные выступления на сцене Кировского, Нуреев станцевал примерно 30 раз, может, немного больше. Итак, 10 спектаклей в сезон. Сейчас, кажется, до смешного мало. Но Нурееву 20, а в те годы артистической молодежи надо было дожидаться своего часа, поскольку приоритет отдавался более опытным танцовщикам. Но Нуреев был на особом положении, о чем он и сам говорил впоследствии. Буквально через месяц после окончания училища ему была поручена первая большая роль. В Лауренсии в 1958 году он танцует фронт испанского крестьянина-ревнивца, готового убить своего соперника. Лауренсия. Эпический балет в трех актах. Крейна. Либретто. Мандельберга. По драме Лопе де Вега «Овечий источник». На сцене Кировского поставлен в 1939 году вахтангом Чебукиани. В роли Лауренсии выступала Наталья Дудинская. В роли Фрондосо сам Чебукиани. Впоследствии Дудинская танцевала со своим мужем Константином Сергеевым, и с Рудольфом Нуреевым. Эту очень выигрышную роль с большим количеством характерных танцев, например, с кастаньетами, предложила ему Наталья Дудинская, блистательная лауренция. Приме было уже 46. Она была замужем за Константином Сергеевым, руководителем балетной труппы театра. Константин Михайлович Сергеев. 1910-1992. Начал заниматься классическим танцем довольно поздно. Но, тем не менее, сделал потрясающую карьеру и танцевал в Кировском до 1961 года. Был постоянным партнером Галины Улановой, затем натальи Дудинской. Его лучшая роль — Ромео в «Ромео и Джульетте прокофьева 1940 год, постановка Лавровского. С 1951 по 1955 год и с 1960 по 1970 год он был главным балетмейстером Кировского театра. Ему удалось сохранить свой пост после побега Нуреева в 1961 году, но после того, как на Западе в 1970 году Осталась Наталья Макарова, его попросили уйти. Танцевать с Дудинской — огромный риск для Нуреева. Но, с другой стороны, ему оказали доверие, и он справился. Давно уже сцена Кировского не видела такого пылкого фрундоса. Это было как извержение Везувия — Вспоминал Саша Минц, сокурсник Рудольфа. Вечер дебюта все единодушно признали. В Кировском взошла новая звезда. Но Реев был совершенно органичен в своей виртуозности, отмечала критик Вера Чистякова. Его юношеская пылкость электризовала зал. «А что же сама Дудинская?» от одного слова которой в театре зависело очень многое. На следующий день она сказала, что увидела в Нурееве не только великого танцовщика, но также и великого актера. Затем он исполнил роль Чабана Армена в балете Гайене Арама Хачатуряна. Балет Гайене Полибретто Державина был поставлен в Анисимовой в декабре 1942 года. Балет заканчивается знаменитым танцем с саблями. Его партнерша Нинель Кургапкина, как и Дудинская, она была старше Нуреева. Разница в возрасте составляла 9 лет. «Мы работали самозабвенно», — вспоминает Кургапкина. «Нуреев быстро все схватывал». За две недели он выучил роль, которая отнюдь не была простой, но он был прирожденным танцовщиком. Ленинградская публика была покорена прыжками Нуреева, его виртуозностью, безупречной техникой, но еще больше его драматическим талантом. В Гаяне татарин Нуреев был в своей стихии. Он привнес в балет подлинно восточный дух. Публика рукоплескала, но Нурееву хотелось доказать, что он способен быть и романтическим танцовщиком. В Кировском многие сомневались что из татарина можно сделать принца, однако уже в следующем сезоне Нуреев прощается с ролями крестьян и невольников. Он блестяще танцевал по ДД в Корсаре. Теперь ему смело поручают лучшие роли репертуара. Нурееву всего 21, а он уже задействован в Боядерке и Жизеле. Вот настоящее признание таланта. В Адановской Жизеле Нуреев воодушевляет публику до такой степени, что уже в первом акте ему аплодируют стоя. Жизель 1959 года вообще была необычной, потому что впервые руководство Кировского – решилась выпустить на сцену сразу двух молодых танцовщиков — Ирину Колпакову и Рудольфа Нуреева. В тот вечер, 12 декабря 1959 года, в Жизеле предстал совершенно новый принц — неветреный аристократ, приударивший за наивной пейзанкой, которая потеряла рассудок, узнав, что у него есть невеста, а человек, познавший настоящее чувство. Но Альбер боится своих чувств. Вот почему трагедия, разворачивающаяся в первом акте, безумие и гибель Жизели, неизбежна. Принц потрясён и убегает не столько из малодушия, сколько желая скрыть свой ужас. Во втором акте он приходит на могилу Жизели. Надо было видеть Нуреева, закутанного в длинный черный плащ, с охапкой белых лилий в руках. Боже, какое страдание отражалось на его лице! Альбер пытается сделать невозможное — воскресить девушку, которая единственная могла бы стать смыслом его существования. У него появляются видения. Его окружают девушки-велисы, преждевременно ушедшие из жизни из-за несчастной любви. Бесплотная Жизель Колпакова парит над сценой. Она прекрасна как никогда. нуреев Реев одержимой страстью танцевал будто в трансе. Казалось, что к концу спектакля он уже не мог управлять своими движениями. Его прыжки постепенно теряли высоту, руки опадали. Жизнь уходила из его тела на наших глазах. Это был триумф. Свидетельство Любы мясникова из книги «Рудольф Нуреев. Три года». В следующем, 1960 году, Нуреев танцевал «Цирюльника Базиля» в «Дон Кихоте Минкуса». Также он вводился на роль принца Дезире в «Спящей красавице» Чайковского, оба балета в постановке великого Мариуса Петипа. Рудольф не переставал удивлять публику. В последнем акте Байдерки роль воина Солора, влюбленного в танцовщицу Никию. Он исполняет знаменитые двойные «Ассамбле», а в вариации второго акта Жизели — бесподобные «Антроша-Сис». «Ассамбле» прыжок с переменной ног в воздухе. «Антроша-Сис» Прыжок с вытянутыми ногами. В полете одна нога ударяется о другую. Эти нововведения вызвали бешеную ярость многочисленных пуристов Кировского, вынужденных признать, однако, что Нуреев — салор и Нуреев — Альбер на сцене весьма убедителен. Нуреев внес в Кировский театр еще одно фундаментальное новшество. Он танцевал на очень высоких полупуантах. До него мужчины пользовались четвертью пуантов. Рудольф понимал, что так удлиняет свою фигуру. От природы у него были кратковатые ноги. Остается добавить, что новая манера танцевать моментально была перехвачена соперниками. В своем артистическом диссидентстве Нуреев пошел еще дальше. Он кардинально изменил сценический костюм, До него мужчины обычно танцевали в штанишках, скрывающих промежность. И вот однажды вечером, без всякого предупреждения, об этом знал только костюмер, на сцену вышел Базиль, романтический герой Дон Кихота, одеты в обтягивающее трико, что многим показалось совершенно неприличным. За кулисами поднялась паника. его велели одеться, но он отказался и выиграл партию. Очень скоро все поняли, что молодой танцовщик был прав. В трико бедра освобождаются, что позволяет без искусственных затруднений выполнять сложные движения. Ноги кажутся длиннее. Нежинский, допустивший подобную провокацию, в 1911 году был изгнан из Мариинского театра, но Рудольфа Нуреева никто и не думал выгонять. Известно, что для... Жизель и Нуреев сам подбирал варианты костюмов. Воспользовавшись фотографиями из профессиональных западных журналов, он набросал камзол для Альбера и показал свой рисунок главному костюмеру Кировского театра. Пожелания танцовщика были учтены. В Байдерке он отказался от индийских шароваров, стилизованных, но тяжелых. И в третьем акте, когда Солор, забываясь сном, видит Погибшую Никию предстал в трико и ярко-синей тунике, полностью открывающей бедра. 21 мая 1961 года на сцене опера «Гарнье» Запад впервые увидел Нуреева в роли салора именно в этой тунике и был покорен. На сцене она создавал впечатление полета сквозь тени, вспоминала его Никия Ольга Моисеева. Вполне логично, что молодая звезда Кировского готов отстаивать собственное правило. Артист не должен механически исполнять предложенный ему рисунок роли. Роль следует проживать. Только в этом случае можно добиться успеха. Никто не мог помешать ему ввести новые па или модернизировать существующие, если это, конечно, не нарушало стилистику роли. В Кировском, где неукоснительно следовали традиции, подобный демарш не мог пройти незамеченным. Однажды, будучи очень взвинченным, Рудольф резко заговорил с преподавателем в репетиционном зале. «Вы не можете заставить нас танцевать, как сорок лет назад». Именно из-за таких людей, как вы, классический балет умирает. Публика ходит в театр не для того, чтобы посмотреть на технически безупречный танец первого солиста, второго солиста и так далее. Публике нужны чувства. Перестаньте заставлять нас всех делать одно и то же, будь то мы бесчувственные автоматы. Единственный способ сохранить искусство балета — это уважать нашу индивидуальность. В зале, где было много народу, повисла мертвая тишина. Тишина разрушительная, способная пошатнуть стены двухсотлетнего учреждения. Нореев был убежден, что индивидуальность в искусстве всегда должна торжествовать над некими коллективными установками. Многие танцовщики думали так же. Но никто из них не решился излить свои чувства. «Почему?» Думаю, из атовистического страха. Да, у Нуреева изначально был мятежный характер, но его протест связан даже не с этим. Когда Нуреев пришел в эл ему было не всего, а уже 17 лет. Безусловно, он был талантлив. Но у него не было багажа, который нужно было сохранять. У него не было школы. И Нуреев из своего временного отставания — к позднему вхождению в мир классического танца я бы добавил отсутствие настоящей культуры — сумел извлечь главный козырь. Он стал новатором в балетном искусстве. Он проложил в нем свою дорогу. Стиль Нуреева нравился публике. Его горячность, его природная пылкость покоряли. У этого невысокого татарина была поистине кошачья грация. После каждого выхода на сцену молодого бога забрасывали охапками цветов, что формально запрещалось, сцена должна быть чистой. Но понимающие билетерши Кировского смотрели на это сквозь пальцы. Нинель Кургапкина, танцевавшая с Нуреевым в «Дон Кихоте», вспоминала, как она умоляла своего партнера – Попросить фанаток бросать цветы только в финальном выходе. Роз было так много, что я рисковала поскользнуться в конце сольной диагонали. Но Рудольф говорил, что не может контролировать своих поклонников. В следующий раз розы опять усыпали сцену. И я увидела, как Рудольф подбирает один цветок за другим, собирает все лепестки и только после этого скрывается в кулисе, чтобы уступить мне место. После спектаклей у служебного входа Нуреева караулили восторженные толпы. Его стали узнавать на улицах, в театрах, в кино. Разумеется, ему это нравилось, и, разумеется, это не уменьшало его высокомерие. И так, не сдержанный на язык, он стал позволять себе еще больше. Нуреева нельзя было пропесочить на комсомольском или партийном собрании но однажды его вызвали на художественный совет, чтобы указать на недопустимое для советского артиста поведение. Но вместо того, чтобы извиниться и признать свою неправоту, Нуреев разразился речью о арабском поклонении начальству в стенах театра. Не могу не отметить, что в своей автобиографии он уделяет много места тому, как на него клеветали но при этом не допускает и мысли о том, что и сам иногда смахивал на клеветника, с той лишь разницей, что опускаться до разоблачительных писем и доносов было не в его правилах. Очень скоро Нуреев стал ощущать себя диким зверем, загнанным в клетку. На репетициях, в общении с коллегами он был несносен. Зато на сцене публика видела другого. Нуреева. Рано или поздно Нуреев пришел к выводу, что сцена Кировского мала для него. Голодному зверю хотелось посмотреть, что едят в других местах. И вот он отправился на охоту. В частности, стал изучать английский и даже съездил в Москву, чтобы познакомиться с американскими актерами, гастролирующими с бродвейским мюзиклом. Он вслух восторгался западной литературой, западной модой, западным образом жизни. В Кировском начали проявлять беспокойство по поводу этих его сомнительных пристрастий. Как только в Москву или Ленинград приезжала какая-нибудь западная труппа, его поскорее отправляли в провинцию. Конечно, Нурееву это не нравилось. Однажды он вернулся с полдороги из одного очень трудного турне в глубинку и получил всего лишь нагоняй от начальства, что никак не отразилось на его карьере. Но Реев был брендом Кировского, поэтому его не могли уволить и его выпускали за границу. Слово "выпускали" западному читателю кажется странным, но в Советском Союзе было много невыездных артистов. Нуреев, к счастью, не относился к их числу. Во время гастролей в Вене непокорный татарин проскользнул в ложу Ролана Пяти и прошептал ему: "I see you again. Я скоро с вами увижусь". Из книги Ролана Пяти. Времена, связанные с Нуреевым. 1998. Возвращаясь из Австрии, труппа должна была сделать пересадку в Киеве. Нуреев тайком ушел, чтобы посмотреть собор Святой Софии, и отстал от поезда. Тотче же по трупе труппе пополслушок. друдольф рванул обратно в Вену. 16 июня 1961 года Когда Нуреев совершил настоящий побег, это всех застало врасплох, но никого не удивило.